Этот недуг, казалось, принял у него хроническую форму и нападал на английского государя каждые три месяца. Молодому герцогу Аквитанскому Эдуард II писал следующее. «Под вымышленным предлогом супруга наша и ваша мать избегает нас из-за нашего дорогого и верного друга Хьюга Диспенсера, который всегда верой и правдой служил нам. Но вы видите, и каждый может видеть, что она открыта и явно, забыв о своем долге и положении нашей короны, Приблизила к себе Мортимера, предавшего нас и ставшего нашим заклятым врагом, который был уличен, разоблачен и осужден перед лицом всего парламента. Она появляется в его сопровождении и во дворце, и вне его, забыв о нашей чести, о чести нашей короны и королевства. Более того, она поступает еще хуже, если хватает у нее духу заставлять вас появляться перед всеми в обществе все того же нашего врага, тем самым позоря и бесчестие вас, и нарушая законы и обычаи английского королевства, которые я своей суверенной волей наказываю вам оберегать и соблюдать в дальнейшем». Он послал также послание королю Карлу IV. «Ежели бы ваша сестра любила нас и желала бы быть вместе с нами, как она заявила вам и, с позволения сказать, солгала, Она не покинула бы нас под тем предлогом, что собирается девосстановить мир и дружбу между нами и вами, во что я полностью поверил, отрядив ее к вам. На самом же деле, дружайший брат, мы достаточно убедились в том, что она нас нисколько не любит, а причина, которую она выдвигает, говоря о нашем дорогом родственнике Хьюги Диспенсере, ложная — Мы полагаем, что она пришла в расстройство чувств, ежели она так открыта и не скрывая сдержит в своем совете предавшего нас и ставшего нашим смертельным врагом Мортимера, и появляется в обществе этого смутьяна как во дворце, так и вне его. В силу всего этого вы, как мы полагаем, тоже должны желать, дружайший брат, чтобы она покаялась и вела себя так, как того требует честь всех тех, кто ей дорог» благоволите сообщить нам, какие действия намереваете свой предпринять, руководствуясь волей Божьей, разумом и добрыми помыслами, и не обращая внимания на внезапные женские капризы и прочие страсти. Послания такого же содержания были вновь разосланы во все концы света, пэром, сановником, прилатом и самому папе. Английский король и королева публично разоблачали любовные шашни друг друга, и это дело о двойном сожительстве, о двух парах, где было трое мужчин и только одна женщина, позабавило все европейские дворы. Парижским любовникам не требовалось больше соблюдать осторожность. Изабелла и Мортимор не только не скрывали своих отношений, но, напротив, при всяком удобном случае умышленно появлялись вместе. А то обстоятельство, что граф Кентский и прибывшая к нему супруга сопровождали незаконную чету, служило им своеобразной гарантией, с какой стати заботиться о чести короля Англии, раз его собственный брат не слишком-то о ней печется. Таким образом, письма Эдуарда как бы официально подтвердили эту связь, которую все приняли как свершившийся и не подлежащий изменению факт. И неверные жены укрепились в мысли, что королевы живут под особой милосердной звездой, и что Изабелле повезло, раз супруг ее оказался таким негодяем. Но денег не хватало. На имущество изгнанников был наложен секвестр, и они лишились всех источников дохода. Теперь маленький английский двор в Париже жил исключительно на займы ломбардцев. В конце марта пришлось еще раз обратиться к старому Коломеи. Он прибыл к королеве Изабелле в сопровождении старшего Боккаччо, который захватил с собой счета компании Барди. Королева и Мортимор с большой учтивостью изложили ему свою просьбу. Не менее учтивый и подчеркивая глубокое свое сожаление, мессир Спинелло отказал. Для этого у него имелись веские аргументы. Открыв толстую черную книгу, он показал счета. «Мессир Элспей, лорд Кромвелл, королева Изабелла на одной странице» Толомей низко склонил голову. «Граф Кентский и графиня, новый поклон, лорд Мальтраверс, лорд Мортимер, и затем на четырех страницах подряд долг самого короля Эдуарда. Роджер Мортимер запротестовал. «Счета короля Эдуарда их не касаются, но, милорд», — возразил Толомей, «для нас это все одно и то же, долги Англии». Я огорчен тем, что вынужден отказать вам, в высшей степени огорчен, что не в силах оправдать надежд такой прелестной дамы, как мадам-королева. Но ждать от меня того, чего у меня уже нет, и чем располагаете теперь вы, было бы непомерным требованием. Ибо состояние, которое считается нашим, рождено, как вы видите, взаймы. Все мое имущество, милорд, это ваши долги.